84 Алаха, Агада, Мидраш. Талмуд самое всеобъемлющее компиляция устного права. В его многочисленных томах закон учителя заняты двумя типами дискуссий: Галаха чисто юридические нормы и Агадой этические рассуждения и фольклор. Вот классическая галахическая дискуссия «Открывающая Мишну». Трактат «Бава Мэтсия». Два человека держат плащ и предстают перед судьей. Один говорит «Я его нашёл», и другой говорит «Я его нашёл». если первый скажет «Он весь мой», и другой скажет «Он весь мой», то первый должен поклясться что ему принадлежит не меньше половины. И другой должен поклясться что ему тоже принадлежит не меньше половины и они его разделят. Это означает, что каждый получит половину стоимости плаща. Если же первый скажет «он весь мой», а другой скажет «он наполовину мой», потому что считает, что они нашли его одновременно, то первый должен покляться, что ему принадлежит не менее 3-х четвертей, а тот, кто говорит, что «он наполовину мой», должен покляться, что ему принадлежит не менее четверти, и первый получает 3 четверти, А второе, одну четверть рассуждения Гамары по поводу этого положения Мишны очень пространны и прямо или косвенно касаются многих правовых нюансов. Во-первых, поскольку каждая сторона заявляет, что она нашла плащ, а не купила его, то как быть человеком, которому он действительно принадлежит? Не возвратить ли ему плащ? Поэтому мы должны признать, что плащ либо потерян, либо усилия найти его владельца оказались тщетными. В Талмуде имеется обширный трактат, касающийся возвращения потерянных предметов их владельцам, основанный на библейском законе Дворим 22.1.3. Во-вторых, Мишна не случайно изображает обе стороны, пришедшие в суд, именно держащими плач. плащ как правило, еврейское право, стоит на принципе что? Владение 9 десятых закона. Тем, что обе стороны держат вещь, подчеркивается, что каждый имеет на нее ощутимое право. И если бы держала плащ только одна сторона, из этого следовало бы, что плащ принадлежит ей до тех пор, пока другая сторона не докажет, что первая сторона взяла его у нее. В-третьих, каков смысл клятвы? Почему бы просто не разделить плащ? Нет, цель клятвы – вести страх на лжеца. Отвратить его от насилия над своей совестью. Без клятвы человек более склонен лгать. Считаю, что вреда от этого не будет, поскольку он не лишил действительного собственника того, что стоило ему денег. Он только нашел в еврейском праве лжесвидетельство «это особо серьезный грех», запрещенный девятой из десяти заповедей. в почему мудрецы требуют такую страшную клятву? Если каждый из спорщиков клянется, что «это все моё Почему они говорят именно о плаще? Какой смысл в словах «клянусь», что мне принадлежит не менее половины? Здесь есть моральная подоплека. Если бы каждый поклялся, что принадлежит ему вещь – плащ, то это было бы ложная клятва, навязанная судом. Каждый клялся бы в том, что плащ принадлежит именно ему. Когда каждая сторона дает клятву в том, что владеет только половиной плаща, то дискредитировало бы предыдущее заявление. О том, что принадлежит ей весь плащ. Вот почему каждая страна говорит, я владею не менее чем половина Это единственно возможный вариант правдивой клятвы. Так как вероятно, что они нашли плащ одновременно. Что касается ситуации, когда одна сторона клянется во владении целой вещью, а другая только половиной, то почему одному дается 3 четверти стоимости одежды, а другому 1 треть? Талмуд считает. Тот, кто претендует только на половину, признает, что вторая половина принадлежит другой стороне. Поэтому суд решает судьбу только оставшейся половины. Эта половина делится судом на две части. Поэтому одна сторона получает три четверти, другая – одну четверть. Агада – обозначение всех неюридических рассуждений Талмуда, включающих такие разные предметы, как Медицинские советы, исторические сведения, моральное поучение и предания. Знаменитый фрагмент Агады находится в трактате 59 б Агада следует за галахической дискуссией, в которой мудрецы спорят, может ли быть очищена печь, оскверненная нечистотой. Почти все учителя считают, что не может. Один рабе Лейзер, великий ученый, не соглашается. В тот день Робелеза высказал все аргументы, возможные в мире, но ученые их не приняли. Наконец он сказал, если Галаха на моей стороне, то пусть рожковое дерево это докажет. Он указал на росшее рядом рожковое дерево, которое сдвинулось со своего места на 100 локтей. Некоторые говорят, что даже на 400. Они сказали ему, движение рожкового дерева это еще не доказательство. «Сказал Раби Элизер, если Галаха на моей стороне, водный поток докажет это». Водный поток повернулся и потек в противоположную сторону. Они сказали ему, поведение водного потока еще не доказательство. «Сказал Раби Элизер, если Галаха на моей стороне, стены дома учения докажут это». Стены дома учения стали наклоняться внутрь. Раби Иошуа тогда поднялся и... И стал ругать стены дома, когда ученики мудрости спорят между собой. Какое право вы имеете вмешиваться? Из уважения к рабе Егошеву стены перестали наклоняться. Но из уважения к рабе Элейзеру не выпрямились и остаются наклоненными по сей день. Тогда раб Элейзер сказал ученым. Если Галаха на моей стороне, пусть не зайдет с небес. Тогда раздался с небесный голос и сказал. Что вы делаете с рабе Элейзером? Аллаха соответствует его словам везде. Тогда Раби Егоша встал и сказал, «Не на небе дворим. Тридцать двенадцать». «Что он имел в виду, говоря это?» спросил Раби Еремьягу. «Он имел в виду, что со времени дарования Торы на Синае мы не обращали внимания на небесный глаз, хотя ты записал своей Торе, не отзывайся в тяжбе, кривя судом, лишь бы клониться к большинству». Шемот двадцать три два. Раби Натал, встретил пророка Элияху. Он спросил его, что Всевышний Святой делает в этот час. Сказал Элияху. Он смеялся и говорил, «Мои дети меня победили. Мои дети победили меня». Третья группа в литературном наследии мудрецов – Мидраж. Разделяется на два типа. Мидраж Агада включает нравственное установление библейского текста. Мидраж Галаха – правовы. Когда говорят «мидраж», Обычно имеется в виду ритуал, так как раввины считали, что каждое слово Торы от Бога. Ни одно слово не считалось напрасным. Когда они находили слово или выражение, казавшееся не столь важным, они стремились выяснить, какую новую идею или нюанс стремятся передать с их помощью Библия. Характерна дискуссия о фразе из книги Берешит, касающейся Ноаха. Вот житие Ноаха! «Ноах был человек праведный, непорочный в своем поколении». Берешит 69 Какие слова кажутся существенным В своем поколении. Почему же, спрашивают мудрецы, Тора включает их? Характерно, что высказывается не одно мнение. Раби Йоханан говорит, в своем особенно порочном поколении Ноах был праведным и безупречным человеком, но не в других поколениях. Реш-Лахиш утверждает, Даже если в своем поколении, то тем более в других поколениях. Сангедрин 108а. Наряду с подобными рассуждениями, этот Медраж также демонстрирует, что каждый читатель понимает текст в цвете своего собственного опыта. Возьмите точку зрения раби Лакиша, если даже в своем поколении Ноах был праведным, то чего же там говорить, если бы он жил в другом обществе? Талмуд сообщает нам, что Рейш Лакиш – стал религиозным только во взрослом возрасте, а до этого был вором, гладиатором и цирковым служителем. Рейш Лакиш хорошо знал, как трудно быть хорошим, если происходишь из бедной и аморальной среды. В его глазах ног происходивший из такой аморальной среды, но ставший праведником, был куда более велик, чем если бы вырос среди праведников. Наконец, в современной еврейской жизни слово Галаха обозначает любую правовую проблему. Если вы хотите знать еврейский закон по какому-нибудь вопросу, спросите раввина, что говорит по этому поводу Галаха. Это слово также употребляется для обозначения юридической части Талмуда, кодекса еврейского права, например, Шульхан-Арух, или любого другого правового текста, например, Ответов. Агада, как уже говорилось, название негалахических частей Талмуда. И слово Агада в современном иврите – Относится к любому фольклорному произведению. Название «Медраж» обычно применяется к известному сборнику «Медраж раба» комментариев на каждый из пяти книг Торы.